Часть вторая, глава третья. ванну под вечер, он нашел пачку телеграмм. Ждала его записка от Милли. «Что это ты выкинул? Сам знаешь, кто он этого не знал. Ведет себя крайне ненастойчиво, хотя и вполне прилично. Ты не думай. Доктор Хассельбаффер срочно захочет с тобой поговорить. Целую». Ушла кататься верхом в загородный клуб. Серафину снимали фотокорреспонденты. «Как, по-твоему, это Слава?» Доктор Хассельбаффер мог подождать, но две телеграммы были срочные. Номер два от 5 марта начинается абзац А. «Проверка Хассельбахера дала сомнительные результаты. Точка. Будьте крайне осторожны при встречах с ним. Сведите их к минимуму. Конец». Винсента Паркмана отклоняли безоговорочно. «Контакта с ним не устанавливать. Повторяю, не устанавливать. Точка». Есть подозрение, он уже завербован американской разведкой. Следующая телеграмма номер один от 4 марта звучала сухо. Прошу в дальнейшем согласно инструкции в каждой телеграмме касаться только одного вопроса. Тон телеграммы от, номер один от 5 марта была более ободряющей. Профессор Санчес, инженер Суфуэнтес, проверены, точка. Можете вербовать, точка. Считаем, люди с таким положением в обществе потребуют только оплаты непредвиденных расходов. Когда он прочел послед... Последнюю телеграмму у него совсем отлегло от сердца. Ниже следующая от АО вербовка 59205-1 утверждена, но просим учесть намеченное вознаграждение ниже установленного европейского тарифа следует поднять до 25, повторяем, 25 песов в месяц, конец. В это время Лопа кричал ему снизу. Ваш спрашивает доктор Хазельбахер. Скажи, что я занят, я позвоню ему позже. «Он просит подойти сейчас же, и голос у него странный!» Уормолд спустился вниз к телефону. Едва взяв трубку, он услышал взволнованный и какой-то постаревший голос. Раньше он никогда не замечал, что доктор Хассельбахер старик. «Прошу вас, мистер Уормолд». «Слушаю, что с вами?» «Очень вас прошу, придите ко мне сейчас же, у меня неприятности». «Где вы?» «Дома». «А что случилось, Хассельбахер?» «Не могу сказать по телефону». «Вы заболели, ушиблись?» Если бы дело было только в этом Прошу вас, придите За все годы знакомства у Уормолд Ни разу не было у Казельбахера дома Они встречались в чоде-баре, а в день рождения Мили в каком-нибудь ресторане? Лишь однажды, когда у Вормолда был сильный жар, доктор Хасель заглянул к нему на улицу Лампарилья. Был еще такой случай. Как-то раз на скамейке бульвара Уормолд сидел с Хасельбафером и плакал, рассказывая о том, что мать Мили сегодня утром улетела в Майами? Дружба была прочной, потому что они держались на расстоянии. Неразлучная дружба быстрее приходит к концу. Сейчас ему даже пришлось просить у Хасель его адрес. Разве вы не знаете? С удивлением спросил тот. Нет. Пожалуйста, приходите скорее. Не так тяжело одному. Но в этот вечерний час торопиться было невозможно. В обиске образовалась пробка и только через полчаса Уорман добрался до ничем не примечательного 12-этажного дома из белесого камня, где жил Бахер. 20 лет назад это было ультрасовременное здание, но теперь его переросли и затмили стальные невоскребы западных кварталов. Дом этот строился во времена мебели из металлических трубок. И первый что увидел Уормонт, когда его пустил доктор Хассельбахер, был стул из металлических трубок. Ему бросилась в глаза старая литография, изображавшая какой-то замок на Рейне. Доктор Хассельбахер постарел, как и его голос. И дело было не в цвете лица и его волос. Его морщинистая красноватая кожа также не могла измениться, как кожа черепахи. И ничто уже не в силах было побелить его волосы больше, чем это сделали годы. Выражение лица вот что изменилось. Растоптано было его отношение к жизни. Доктор Хассельбахер перестал быть оптимистом. «Как хорошо, что вы пришли, мистер Уормалд», смиренно сказал он. Уормлд вспомнил тот день, когда этот старик увидел его с бульвара и напоил в чудо-баре, болтая без передышки, прижигая боль алкоголем, смехом и нестребимым оптимизмом. Теперь Уормлд спросил, что случилось. «Пойдите», — сказал Хассельбахер. В гостиной среди стульев из металлических трубок царил хаос. Здесь, видно, похозяйничал какой-то малолетний пакостник. Всламывая одно, прокидывая другое, Коверкой или щадя по какому-то бессмысленному капризу третье, Фотографию группы молодых людей с пивными кружками в, в руках вытащили из рамки и разорвали в клочья. Цветная репродукция смеющегося кавалера висела над диваном нетронутой. Но на самом диване одна из трех подушек была распорота. Содержимое шкафа было раскидано по полу. Кругом валялись старые письма и щита, а среди них точно выброшенная на сушу рыба – лежала прядь белокурых волос, перевязанной черной лентой. «Ну почему?» – спросил Уормлот. «Это еще не так страшно», – сказал Хасельбахер. «Пойдемте туда». В маленькой комнате, где Хасельбахер устроил лабораторию, все было перевернуто вверх дном. Среди обломков еще пылала газовая горелка. Доктор Хассельбахер ее потушил. Он поднял пробирку. Ее содержимое было размазано по дну раковины. «Вам не понять...» сказал он. Я пытался получить бактерии из, ну всё равно из чего. Я знал, что у меня ничего не выйдет. Это была только мечта. Он тяжело опустился на высокий складной стул. Тот неожиданно подкосился под его тяжестью, и хасельбахер грохнулся на пол. Кто-нибудь всегда бросит под ноги герою трагедии корку банана. Бахер поднялся и стряхнул брюки. Когда это случилось? Мне позвонили по телефону и вызвали в больному. Я сразу почувствовал что-то неладное. Но нужно было идти. Я не мог позволить себе не пойти. Когда я вернулся, я нашел то, что вы видите. Кто это сделал? Не знаю. Неделю назад ко мне заглянул какой-то человек. и никогда раньше не видел его. Он попросил меня оказать ему одну услугу. Это не имело отношения к медицине. Я сказал, нет. Он спросил, на чьей стороне моей симпатии, востока или запада. Я пробовал отшутиться. Сказал, что они где-то посередине Хасельбахер добавил с укором Несколько недель назад и вы задали мне этот же вопрос Я ведь шутил, Хасельбахер Знаю, простите Хуже всего то, что они повсюду сеют подозрения Хасельбахер уставился в раковину Ребяческие мечты, все это так я знаю. Флеминг открыл пенициллин случайно, по вдохновению. Такая случайность невозможна без вдохновения. С пожилым врачом средней руки и подобных случайностей не бывает. Но им-то до этого какое дело? Какое им дело до того, что мне хотелось помечтать? Ничего не понимаю. Что за всем этим кроется? Как по-вашему? Что-нибудь политическое? Какой национальности был тот человек? Он говорил по-английски вроде меня, с акцентом. В наши дни во всем мире люди говорят с каким-нибудь акцентом. Вы позвонили в полицию? Откуда я знаю, что он сам не был из полиции? Они что-нибудь взяли? Да, кое-какие документы. Важные? Не надо было их хранить. Это были старые документы 30-летней давности. Молодость, ты ввязываешься в разные дела. Нет такой жизни, которая была бы совершенно безупречной, мистер Уормлд. Ой, но я думаю, что прошлое есть прошлое. Я был слишком большим оптимистом. И вы и я не то, что здешние люди у нас. Нет исповедания, где можно похоронить дурное прошлое. Но что вы обо всем этом думаете? И что они могут сделать еще? Занесут меня в какую-нибудь картотечку? Им надо набить себе цену. Может быть, на карточке они присвоят мне звание ученого атомника Но ну, вы бы не могли начать ваш опыт сначала? «Что ж, пожалуй, мог бы. Но я никогда не верил в него по-настоящему, а теперь все это ушло в канализационную трубу». Он отвернул кран, чтобы ополоснуть раковину. «Я не могу отделаться от воспоминаний об этой гадости. То была мечта, а действительность — вот она. Что-то, похожее на поганку, застряло в стоке». Бахер протолкнул слизь пальцем в трубу. Спасибо, что пришли, мистер Уормалд. Вы настоящий друг. Разве я могу вам помочь? Вы дали мне выговориться. Мне уже легче. Вот только из-за документов я побаиваюсь. Может быть, они пропали случайно? А может, я просто не нашел их во в этом хаосе? Давайте я помогу вам искать. Нет, мистер Уормалд, мне не хочется, чтобы вы видели... То, чего я стыжусь они выпили под две рюмки в разгромленной гостиной и уормланд ушел доктор Хасер Бахер стоял на коленях под смеющимся кавалером и выметал мусор из-под дивана захлопнув дверцу своей машины уормланд почувствовал как раскаяние скребется в его сердце словно мышь за стеной тюремной камеры но даст сбог. Скоро он так выдрессирует свою совесть, что может кормить ее из рук. Удавалось же это другим, тем, кого до него вербовали в уборных. Кто до него отпирал двери гостиниц чужим ключом. Получал инструкции о симпатических чернилах и новом применении Шекспира для детей Лэма. У каждой шутки есть оборотная сторона. Чувство того, над кем пошутили. Зазвонили колокола храма Санта-Кристо, голуби взмылись с крыш прямо в золотой вечер и закружили над латеринными ловчонками улицы Орейли и над банками Абиспо. Мальчики и девочки в черно-белой форме, с черными ранцами, неотличимые друг от друга, как галчата, ручейками потекли из школы святых младенцев. Возраст отделял их от мира взрослых, от мира 59-200, их легковерие было совсем иного рода. «Скоро ее домой Милли», — с нежностью подумал он. Какое счастье, что она все еще верит в сказки. В непорочное зачатие в образ святых, проливающих слезы или твердящих во мраке слова любви. Готтерн и Ижи с ними были не менее легковерны, но они принимали за чистую монету кошмары, страшные вымыслы из фантастических романов. Нет! Играть так уж играть. По крайней мере, он доставит им удовольствие за их деньги. Он снабдит их для картотеки чем-нибудь почище экономического доклада. Уормланд набросал черновик. Номер один от 8 марта абзац А начинается. Во время моей поездки в Сантьяго я слышал из разных источников сообщения о крупных военных сооружениях в горах Ориенты. Эти работы настолько обширны, что не могут быть предназначены для борьбы с мелкими повстанческими отрядами, которые там засели. Точка. Ходят слухи о расчистке больших участков. Точка. Маскируются лесными пожарами. Точка. Крестьян ряда деревень принуждают возить камень. Абзац Б начинается. В баре гостиницы в Сантьяго познакомился с испанцем у Кубинской авиакомпании в состоянии сильного опьянения. Точка. Утверждает, что на пути из В ванной Сантьяго видел обширные бетонные площадки, слишком большие для любых гражданских сооружений. Абзац В начинается. 59205-3, сопровождавший меня в Сантьяго, взял на себя опасное поручение и зарисовал возле военного штаба боямы необычного вида машины, отправляемой в леса. Точка. Чертежи, следуйте почтой. Абзац Г начинается. Разрешите выплатить особое вознаграждение, учитывая серьезный риск, которого он подвергался, и временным приостановить работу над экономическими докладами в связи с тревожными и важным характером сообщений из Аргенты. Абзац Д начинается. Проверьте Рауля Домингеса, кубинского пилота, которого предлагаю забербовать в качестве 59205-4. Уормлд с жаром принялся зашифровывать свое послание. Вот уж не думал, что я на это способен. 59205 знает свое дело. Не без гордости, подумал он. Его веселое настроение заразило даже Чарльза Лэма. Он остановил свой выбор на странице 217, строка 12. Но я открыл. «Кину занавес и покажу вам картину. Разве она не хороша?» Вормланд вызвал из магазина Лопоса. Он вручил ему 25 песо и сказал «Вот деньги вперед за первый месяц». Он слишком хорошо знал Лопоса, чтобы ожидать от него благодарности за лишние 5 песо. Он был обескуражен, когда тот заявил «Да?» А на 30 песса можно было бы жить. Да вы еще недовольны. Ферма вам платит большие деньги. Но требуется много лишней работы, сказал Лопас. Что за чушь? Какой работы? Личных услуг. Каких личных услуг? Она, наверное, потребует много лишней работы. А иначе зачем бы вы стали платить мне 25 песо? В денежных вопросах Лопас всегда брал верх. Принесите мне из магазина один атомный котел, сказал Вурмонт. «У нас только один и есть в магазине». «Вот и принесите его наверх». Лопус вздохнул. «Это что, личная услуга?» «Да». Оставшись один, Уормунд разобрал пылесос. Потом он сел за стол и принялся тщательно снимать с него чертежи. Позже, откинувшись на спинку стула и разглядывая свои наброски пульверизатора, отсоединенного от шланга и кольчатой трубки, наконечника и патрубка, он задумался... «Уж не сошел ли я слишком далеко?» Он заметил, что позабыл проставить размеры. Проведя черту, он указал масштаб – три фунта в дюйме. Потом для сравнения нарисовал рядом с наконечником человека величиной в два дюйма. Он аккуратно одел его в темный костюм, снабдил котелком и зонтиком. Когда Милли вернулась в этот вечер домой, он все еще был занят своим донесением, а на столе перед ним лежала большая карта кубы. «Что ты делаешь, папа?» «Первые шаги на новом поприще». Она заглянула ему через плечо. Ты хочешь стать писателем? Да, сочинять фантастические романы. Тебе будут платить много денег? Прилично, если я буду очень стараться. Каждую субботу придется сочинять по рассказу. А ты будешь очень знаменитый? Вряд ли. Не в пример другим писателям я уступлю всю славу своим... «Невидимком». «Невидимком?» «Так называют тех, кто пишет на самом деле, хотя гонорар получает знаменитость. В этом случае я буду писать на самом деле, а моя слава достанется невидимком». «Но деньги-то будут платить тебе?» «Но да». «Тогда я смогу купить шпоры». «Безусловно». «А как ты себя чувствуешь, пап?» «Как никогда. У тебя, верно, здорово отлегло от души, когда ты подошла от Томаса Эрла Паркмана-младшего». Ну что ты ко мне с этим пристаёшь? С тех пор прошло столько лет. Потому что я тебя за это уважаю. А ты бы смогла поджечь его еще раз. Конечно, нет. Я уж слишком большая. И потом, в старших классах нет мальчишек. Папа, скажи, а мне можно будет купить охотничью фляжку? Все, что хочешь. А впрочем, погоди. Что ты думаешь туда наливать? Лимонад. Будь хорошей девочкой и принеси мне чистый лист бумаги. Инженер Сифуэнтес ужасный болтун.